Глава шестнадцатая Закатное солнце провалилось за горизонт, и мир укутался тьмой. Какое-то время Денис мог видеть освещенные фонарями улицы Гавани и лучи прожекторов на стене и сигнальные огни кораблей, стоящих на рейде. Потом все это растворилось во мраке, а над головой засияли звезды. Стекло кабины позволяло рассмотреть небо во всей его необъятности. Рисунок созвездий показался Денису смутно знакомым. Он плохо разбирался в астрономии, но сумел рассмотреть очертания Скорпиона и выделить на небосклоне яркую точку Антарса. Аэромобиль разогнался до сумасшедшей скорости и поднялся на высоту в добрых двести метров. Шум моторов и воли ветра, обтекающего корпус, салон не долетали. Похожие технологии в мире пустыря шагнули далеко, вот только не все смертные имели к ним доступ. «Я думал, у вас нет авиации», — сказал Денис. Вербовщик пожал плечами. «У кого-то нет». Денис промолчал. За последние недели устоявшаяся картина мира неоднократно переворачивалась в его голове. Похоже, ничему нельзя верить, даже историческим фактам. «Это не авиация», — заговорил Кротов после секундной заминки. «Просто автомобиль с турбореактивным приводом. Мы называем эти штуки аэрокарами». Потолок высоты семьсот метров, дальность полета на половине Маха около шестидесяти километров — ничего особенного. Денис хмыкнул. В моем мире таких игрушек нет, в твоем и мути нет. Резонно заметил Кротов. Аэрокар тихо скользил над океаном. Неправдоподобно большая луна расстилала серебристую дорожку, вдоль которой двигалась машина. Куда мы летим? На базовый модуль. Что это такое? Сейчас увидишь. Других комментариев не последовало, и Денис решил набраться терпения. Он понимал, что число маха, связанное со скоростью звука, вещь относительная. Значение характеристики зависит от среды распространения звуковой волны. Если взять за основу 340 метров в секунду, то машина движется, быстро движется. Размышления Дениса прервал голос Крутого. Прибыли. Аэрокар сбросил скорость и пошел на снижение. У горизонта начала формироваться черная масса, окруженная по периметру бортовыми огнями. Поначалу очертания сливались в прямоугольник, подсвеченный тусклыми фонариками, но аэрокар стремительно приближался к модулю. Прямоугольник ширелся, выдвигаясь из фоновой тьмы, обрастал дополнительными нагромождениями россыпями огоньков, светящимися кружочками иллюминаторов. В небо упирались надстройки, шпили антенн, зловещие громады орудий и ракетных установок. Корабль? Боевая платформа? Денис прежде не слышал о таких плавсредствах. В свете Луны сооружение выглядело сюрреалистично, словно обработанный неведомым каменотесом мастероид или игрушкой сумасшедшего конструктора. Вдоль ватерлинии к корпусу прилепились шарообразные предметы размером с небольшой катер. Рассмотреть детали с такой высоты и под покровом ночи Денис не мог, но ему показалось, что шары имеют абсолютно гладкую без выступов поверхность. Вербовщик заложил лихой вираж, облетая модуль по широкой дуге. Видимо, он хотел дать рекруту возможность осмотреть место будущей работы со всех сторон. И тогда Денис понял, что перед ним модернизированный авианосец. Возможно, конструкторы взяли фрагменты авианосца и срастили их с элементами чего-то совершенно непостижимого. Изначальные очертания корабля угадывались с трудом. Большая часть авиационной палубы была отведена под технические надстройки. И всюду шары. Машина спускалась по спирали, когда ожил бортовой компьютер. На лобовом стекле появилась зеленая надпись «Запрос авторизации». Спустя секунду вспыхнули новые буквы. Подтверждение получено. Что это? – спросил Денис. Мы сменили статус неопознанной цели, – ответил Кротов. И кто мы теперь? Свои. Аэрокар замедлил движение и завис над вертолетной площадкой. На языке у Дениса вертелся следующий вопрос, и Денис решил его задать. Обмен сообщениями происходит в автоматическом режиме. Как видишь, по периметру площадки загорелись зеленые огоньки. Очередное разрешение получено. А если случится сбой, нас уничтожат. Кстати, идентификация двухфакторная. Первый запрос поступил семь минут назад. Ты любовался луной в это время. Прелесть, фыркнул Денис. Вербовщик посадил аэрокар в центре площадки и заглушил двигатель. Стекло мягко скользнуло вверх, утонуло в скрытых пазах. В кабину ворвался свежий ветер. Пахло морем, нагретой за день палубой и еще чем-то непонятным. Впереди и справа громоздились корабельные надстройки. Над головой Дениса в обморок уставилась параболическая антенна, а слева простиралась бескрайняя черная гладь, пугающая и угрюмая. Приехали, сообщил Кротов. Денис выбрался из салона. Ноги коснулись палубы, пружинящие, покрытые чем-то наподобие пористого бетона. Жаропрочный металлизированный полиуретан, сказал Кротов не глядя на Дениса. Ты ведь хотел спросить. Денис промолчал. На втором ярусе радарной башни вспыхнул свет, очерчивая белый прямоугольник панорамного окна. Спустя полминуты в теле стены образовался светящийся овал. Кто-то открыл люк. Вербовщик двинулся туда, и Денису ничего не оставалось, как последовать за своим проводником. Сзади послышалось гудение сервоприводов. Денис обернулся и увидел, как аэрокар проваливается через квадратное отверстие под палубу. Вероятно, там притаился внутренний ангар. «Не отвлекайся», – посоветовал Кротов. В проеме люка оформилась человеческая фигура. В свете посадочных огней и внутренних ламп башни Денис смог рассмотреть нового знакомого. Парень в камуфляже без опознавательных знаков, лет девятнадцать, худой и не складный, очкарик к тому же. Привет, Серега. Кротов пожал протянутую руку. Запускай гостя. Экскурсия? Хмыкнул парень в камуфляже. Наемник имел беззлобный вид, голос был тихим. Туристов возишь? Как знать? Буркнул вербовщик. Кевком пригласил Дениса внутрь. Парень постаранился. Переступив высокий порог, Денис оказался в тесной комнатушке, освещенной за решеточными лампами. Люк за его спиной с шипением закрылся, лязгнуло и со скрежетом провернулось запирающее устройство. К дальней стене крепился вертикальный трап, связывающий радарную установку со внутренними палубами. У меня дежурство. Развлекайтесь, ребята, сообщил Серега. Сказав это, паренек ухватился за перекладину и полез наверх. Прошу, улыбнулся вербовщик. Нам в другую сторону. Денис спустился по трапу в провал палубного люка и оказался в длинном коридоре. Рядом появился Кротов. Идем, веселье только начинается. Вереница коридоров, трапов, отсеков, герметичных люков и помещений, а назначение которых было сложно догадаться. По некоторым признакам Денис понял, что с верхней палубы они спустились на галерейную. Еще ниже, по идее, должны были располагаться ангарные отсеки. Вот только Кротов не стал вести рекрутов в том направлении. Добравшись до кормовых надстроек, они начали подниматься вверх по чередовому металлическому трапу. Денис сообразил, что его ведут на капитанский мостик и морально приготовился к встрече с лидером Баракуд. По дороге его не отпускали мысли о том, что современные авианосцы должны быть оснащены ядерным реактором. Во всяком случае, он читал о подобных установках в одном блоге. Интересно, как эти ребята сумели обойти запреты технокомитета? Размышления Дениса оборвались. Он стоял перед входом на капитанский мостик.